Даниил Веков. Крымская весна. КВ-9 против танков Манштейна. Пролог. Какая же твердая здесь земля. Долбишь ее, долбишь, а все никак. Одни только камни да галичник. А надо бы вырыть хоть небольшой окопчик, чтобы было где укрыться, иначе куда прятаться, когда фашисты в атаку пойдут. В том, что они пойдут, можно не сомневаться. Это как пить дать. Знаем, проверено на собственной шкуре. Вот переждут самое солнце, а к вечеру, как чуток жара распадет, и полезут. Они сейчас вон там, за той балкой прячутся в старом саду. Заняли, освоились, а теперь дальше наступать будут. Уже на саму Керчь. Вот по этой самой дороге, прямо через нас, До города всего 60 километров, оседлают фрицы шоссе, и всё. Керчь, считай, уже в их руках. И порт тоже, а значит, и переправа на Тамань. Как их сдержать? И чем? Пустят гитлеровцы танки и сметут нас, как листочки с парковой лавочки. Не устоять. Но, тем не менее, приказ есть приказ. Надо держаться до последнего. Стоять. Насмерть. Эх, немцам сейчас хорошо сидят себе в тенечке под деревьями, пекло пережидают, отдыхают под совхозными яблонями, грушами и сливами. Это хоть и небольшая, но все же тень. Можно на травку прилечь, растянуться поудобнее, покурить. А еще там есть старый колодец и вода в нем. Очень вкусная, свежая, прохладная. Сами вчера пили, пока нас оттуда не выбили. Сидим мы сегодня посреди степи, долбим проклятую землю, которую даже саперная лопатка не берет, настолько сухая и твердая. Да еще жара стоит страшная, нательная рубаха вся мокрая от пота, а снять нельзя, сразу же сгоришь. Рядовой Алексей Сомов вытер пот со лба и с трудом разогнулся. Слева и справа от него долбили горячую землю товарищи красноармейцы. Рыли точно такие же окопчики. Редкая цепочка ячеек протянулась вдоль невысокого холма, у подножия которого расположилась артиллерийская батарея. Она и должна остановить немецкие танки, когда те пойдут по шоссе на Керчь. Четыре низенькие приземистые сорокопятки — вот и все, что осталось от артдивизиона. Больше нет. Все остальные орудия разнесли позавчера лаптежники. Весь день бомбили, утюжили позиции, превращали пушки в металлолом, скрюченное искореженное железо. А сорокопятки спрятали, в совхозном саду укрыли под деревьями. юнкерсы и не заметили. Проскочили мимо, обрушили весь свой удар на полковую батарею. Знали, сволочи, где находятся, разведали задолго до наступления. Слава богу, хоть пушечки, сорокопяточки уцелели. А то, чем бы сейчас отбивались. Немецкие панцы одними гранатами и бутылками с зажигательной смесью не остановишь. Прут они нагло на пролом всей своей стальной мощью. До самой Керчи ни одного огневого рубежа. Отступать некуда. Позади голая степь, а для немецких танков сплошное раздолье. Им до города пара часов хода, и то, если особо не спешить. Алексей Сомов отряхнул галифе, одежда вся белая от известковой пыли, а еще лицо, руки, волосы. Рядом же каменоломня, откуда из испокон веков брали камень для строительства города. Вот и летит по ветру белая невесомая пыль, противно скрипит на зубах. Очень хочется промочить горло, да нечем. Воды во фляге осталось совсем чуть-чуть на самом донышке. Один-два глотка, не больше. А подвезут ли еще, неизвестно. Кухню два дня уже никто не видел с самого начала немецкого наступления. Вот ведь жизнь. Сомов тяжело вздохнул и снова принялся долобить сухую землю. Работа шла тяжело, руки все были в кровавых мозолях. Но он терпел. Для себя же самого стараешься, для укрытия. В голой степи каждая ямка считай, что окопчик. Рядом неожиданно возник старшина Степан Фильченко, критически осмотрел сделанное и едко заметил: "Мелко копаешь, Сомов, задница наружу торчать будет, фриц по ней как раз и пальнут". "Не земля, а сплошной камень, товарищ старшина", грустно ответил Алексей. "Долбишь ее, долбишь а все без толку, гранаты барвануть, а?" — Я тебе дам гранатой, — нахмурил брови Фильченко. — Сам знаешь, совсем мало их осталось, только для танков. Надо беречь. — В общем, давай рой глубже, как крот. — Могилы себе копаем, — зло заметил красноармеец Айдер Мустафаев, работавший слева. — Тут нас и похоронят. Старшина Фильченко услышал его слова и строго прикрикнул. — Типун тебе на язык, Мустафаев. Думай, что говоришь а вот возьмут тебя куда надо чтобы панику не сеял будешь тогда знать как языком чесать Фильченко грозно посмотрел на Айдера, и тот сделал вид что занят делом долбит ячейку оно как только степан отошел недобро прищурился вслед это мы еще посмотрим кого куда возьмут а мустафаев был из местных из крымских и его призвали совсем недавно И он был страшно недоволен тем, что оказался на войне. Драться с немцами он совсем не хотел. Алексей Сомов поковырялся еще немного, затем сел передохнуть. — Надо бы перевести дух. Снял пилотку вытер мокрое лицо, вынул из кармана галифейки сет с табаком. Старшина отошел, можно и покурить. К нему тут же подскочил Мустафаев. — Угости табачком. — Свой иметь надо, — привычно ответил Сомов, но и щепотку махорки все же дал. Очень ему не нравился этот Мустафаев. Скользкий, злой, неприятный тип. Но все же однополчанин, вместе воюем, значит, надо поделиться. По-боевому, по-товарищески. Мустафаев закурил, кивнул на противоположную сторону поля. «Как думаешь, скоро они полезут?» Алексей задумчиво посмотрел на солнце. Еще высоко, почти в зените, и покачал головой. «Нет, часа через три не раньше. Как же раз Успеем еще ячейки свои выкопать. Да и отдохнуть, пожалуй, и поедим, если пшенную кашу привезут. — Как же, привезут! — недовольно скривился Мустафаев. — Не бой сидят эти крысы, тыловые у себя в Керчи. Трясутся от страха за свои шкуры. А мы здесь голодные. А Воевать не жрамши, подыхать не жрамши. Тьфу! Мустафаев зло сплюнул, а сомов пожал плечами. Может, полевую кухню разбомбили? Вчера, как налетели лаптежники, как устроили хоровод шарманкой. Думал, конец, сейчас накроют. И похоронят тогда его здесь же, в траншее, слегка присыпав землей. Скажут пару слов на прощание, если время будет, и все. Оно ничего принесло, остался цел, лишь слегка глушило. Так что полевую кухню вполне могли и разбомбить. Да и есть на такой жаре совсем не хочется, лучше бы вот привезли. Она гораздо нужнее. Впрочем, чего зря мечтать. Ясное дело, кухня вряд ли появится до вечера, а там еще неизвестно, что будет и кто жив останется. Алексей бросил окурок в сухую серую траву и снова принялся долбить землю. «Правстрашина, надо рыть глубже, а то и в самом деле задница наружу торчать будет». А Мустафаев вернулся к своей ячейке, но работать не стал, прилег на чахлую траву и сделал вид, что дремлет. Но время от времени приподнимал голову и быстро оглядывался, не идет ли Фильченко. Связываться со старшиной он боялся, у того кулаки пудовые, может спокойно приложить, исключительно в воспитательных целях. И не пожалуешься ведь никому, взводного лейтенанта вчера убили... И Фильченко теперь у них за главного. Густой горячий воздух разорвал низкий протяжный гул моторов. «Юнкерсы!» — крикнул кто-то истошно. Все бросились кто куда, а в основном под чехлы и кустики или в свои же ячейки. Но какое это укрытие! Лючкам сверху видно все, как на ладони. Алексей поднял голову, посмотрел. В выжженном крымском небе висели черные самолеты, с хорошо знакомыми обтекателями на шоссе. Снова эти проклятые лоптёжники Ю-87. Один за другим немецкие бомбардировщики срывались в пике и наносили удары по позиции. Главной их целью, конечно, были сорокопятки, но и пехоте тоже досталось. Взрывы накрыли редкую цепочку ячеек, разметали не успевших окопаться красноармейцев. При первых же звуках Алексей упал на дно ямки, закрыл голову руками и стал повторять «Только бы мимо! Только бы мимо!» Конечно, пользы от этого было мало, как и от ячейки, в которой он спрятался, но все же. В бога Алексей не верил, комсомолец все-таки, а отбиваться от юнкерсов было нечем, Зенит кто? нет. Те, что имелись по приказу командования, перекинули в Керчь прикрывать переправу а из пулемета или винтовки лаптежника не сбить. Проверено уже. Можно даже не пытаться. Только патроны зря потратишь. Значит, надо надеяться на собственное везение. Или на чудо. Может, бомба упадет мимо, не накроет, не похоронит в ямке. Артиллеристам досталось больше всех, а батарея стояла у самого шоссе практически на виду. Несколько прямых попаданий... И во все стороны полетели искореженные куски орудий, разорванные тела бойцов. Затем детонировали снаряды, что еще прибавило хаоса и огня. Воздух сразу стал вязким, густым, горьким от кислого запаха взрывчатки. Серые клубы дыма закрыли небо, это занялись жидкие кустики. Казалось, горело все вокруг, и трава, и земля, и даже камни. Наконец, юнки с результатом повернули назад на свой аэродром. Дело сделано, а можно и пообедать. Алексей остался цел. Правда, его чуть оглушило, присыпало землей, но ничего, не страшно. Вылез из ямки, выплюнул изо рта сухие комки земли, оттер рукавом лицо, кажется, повезло. Приподнялся, осмотрелся. Вместо батареи сорокопяток дымящиеся воронки. ПТО у них, считай, больше нет. Да, основательно поработали немцы. Точно накрыли цель. Им пехоте, впрочем, тоже досталось. Со всех сторон слышались стоны раненых, крики, мольбы о помощи. А кто-то уже навсегда замолчал, уткнувшись лицом в крымскую землю. И в это время началась атака. Гитлеровцы не стали ждать, пока спадет жара. Решили наступать сразу же после налета. Что логично, надо бить противника, пока тот не опомнился от бомбового удара. Из совхозного сада, проломив низенький каменный изоборчик, на шоссе выползли пять серых угловатых машин с черными крестами на боках. Тупые орудия смотрели прямо на красноармейцев, панциры шли открыто в лоб, ничего не боялись, знали, что сорока пяток больше нет. На шоссе машина слегка притормозили и дали залп, в надежде, что советские бойцы испугаются и побегут. Алексей упал на дно ячейки и снова прикрыл голову руками. Очень вовремя рядом встал огненный черный фонтан. Земля тяжело вздрогнула. На пилотку посыпались мелкие камушки и сухие комки земли. Немецкие танкисты промахнулись, взяли чуть выше. Новых потерь среди красноармейцев оказалось немного. В ответ, разумеется, никто не стрелял. Чего зря расходовать патроны? Вот подойдут поближе, тогда и разберемся. Гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Распушек нет. Следующий залп оказался для немцев более удачным. Ячейки накрыло. Стало трудно дышать. Едкий запах забил нос и горло, уши заложило. У Алексея загудело в голове. Перед глазами поплыли красные круги. Он вылил на лицо остатки воды из фляги. Стало немного легче. Осторожно выглянул из ямки. Вслед за панцирами в атаку пошли немецкие пехотинцы. Серо-зеленые фигуры растянулись вдоль шоссе, но не торопились. Пусть сначала поработают панцир-гренадееры, они уж потом добьют оставшихся. Тех, кто уцелеет. Сомов заметил, что сосед справа, Иван Левушкин, высунувшись из ямки, начал бешено стрелять по гитлеровцам. Алексею стало стыдно. Левушкин гораздо моложе его. А смотри-ка, не испугался, бьет по врагу из трех линейки. А он что же? Ведь не трус, воюет уже полгода. а Значит, опытный боец. К тому же комсомолец должен показывать пример. Алексей лег поудобнее, поднял тяжёлую мосинку, прицелился и несколько раз выстрелил по серым фигурам. Попал или нет, не разобрать, далеко. Но зато своей стрельбой он привлёк внимание. Один из панциров, резко развернувшись, пошёл прямо на него. Ещё минута, и надвинется, раздавит гусеницами. Алексей нервно оглянулся, не пора ли бежать, но куда? А «Если по шоссе, то точно попадешь под пулемет, а если по степи, достанут из пушки». Панциры простреливали все пространство перед собой, густо поливали землю свинцом. «Все, отвоевался», — грустно подумал Алексей. «Сейчас надвинется и пройдет гусеницами». По поводу своего укрытия он иллюзий не питал. «В такой ямке точно не спрячешься, сотрут тебя в пыль». Рядом неожиданно появился старшина Фильченко. Вид его был страшен, на голове рваная рана, кожа содрана, волосы обожжены, лицо залито кровью. На немой вопрос Алексея коротко бросил. «Снарядом накрыло, но ничего, живой! А вот ребятам не повезло, в клочья! Ну и сейчас эти фрицы за все ответят!» В руках Фильченко сжимал противотанковую гранату тяжелую в зеленом цилиндрическом корпусе прищурился, посмотрел на панцир, а затем лег на землю и ловко по-пластунски заскользил ему навстречу, очень умело, прячусь за редкими кустиками и невысокими холмиками. Старшина постепенно приближался к ревущей, лязгающей гусеницами машине. Немцы его не видели из-за серого клочковатого дыма, закрывавшего поле. Когда до танка оставалось не более 15 метров, Фильченко привстал и швырнул под гусеницу тяжелую гранату. Попал! Раздался глухой взрыв. Танк проехал еще немного, разматывая порванные траки, а затем резко встал. Сверху открылся люк, показался немец в черном комбинезоне, скинул руку с пистолетом и несколько раз выстрелил Фильченко. Старшина резко дернулся, схватился за шею и рухнул на обожженную траву. Из пробитого горла, пульсируя, потекла алая кровь. Ее тут же впитывала черная, обугленная земля. Слева от Сомова была ячейка Мустафаева, но из нее никто не стрелял. Алексей сначала подумал, что Айдера убила или тяжело ранила, но затем он увидел, как тот, подняв руки, сам бежит к немцам сдаваться в плен. — Вот сволочь! — подумал Сомов. — Надо бы пристрелить гада! и взял Мустафаева на мушку. она выстрелить не успел. Снова раздался тонкий противный свист, и рядом встал черный фонтан взрыва. Алексея накрыла горячей волной, оглушила, он на время потерял сознание. А когда очнулся, то обнаружил, что над ним стоят два немца. Один молодой рыжий парень, а другой уже пожилой унтер с седыми висками. Парень вскинул винтовку добить, Алексей замер, в голове мелькнуло. «Ну вот, конец! Сейчас пристрелит!» Но второй немец отрицательно покачал головой. «Найн!» И повелительно махнул Алексею рукой. «Вылезай!» Сомов с трудом приподнялся, если уж умирать, то стоя, с гордо поднятой головой, как и положено советскому человеку. Но Унтер лишь слегка подтолкнул его винтовкой по направлению к шоссе, «Давай, шагай!» И Сомову ничего не оставалось, как повиноваться. По черной горячей земле его повели в плен. Алексей оглянулся и запомнил на всю жизнь. Возле немецкого танка лежит окровавленный старшина Фильченко. Гитлеровцы, суетясь, меняют трайки на разорванной гусенице, а рядом в ямке смотрит выжженное крымское небо красноармеец Левушкин. Немецкая пуля попала ему точно в голову. Из директивы Объединенного командования Вермахта, номер 41, Ставка фюрера, 5 апреля 1942 года. Совершенно секретно. Только для командования. Передавать только через офицера. Главная операция на Восточном фронте. Ее цель, как уже указывалось, разбить и уничтожить русские войска, находящиеся в районе Воронежа, южнее его, а также западнее и севернее реки Дон. В связи с тем, что необходимые для этого соединения будут поступать только постепенно, эта операция распадается на ряд последовательных, но связанных между собой ударов, дополняющих друг друга. Поэтому их следует распределить по времени север на юг с таким расчетом чтобы в каждом из этих ударов на решающих направлениях было сосредоточено как можно больше сил как сухопутной армии, так и в особенности авиации. В связи с тем, что в настоящее время совершенно ясно выявилась нечувствительность русских к окружению оперативного характера, главное внимание, как это было в обоих сражениях в районе Вязьмы, Брянска, следует уделять отдельным прорывам с целью плотного окружения группировок противника. Необходимо избегать того, чтобы в результате слишком позднего подхода войск, предназначенных для окружения, противник получил возможность избежать этого окружения. Не следует допускать, чтобы вследствие слишком быстрого продвижения танков и моторизованных войск на большую глубину, терялась связь со следующей за ними пехотой. Нельзя также допускать такого положения, когда танковые и моторизованные войска сами теряют возможность оказывать непосредственную помощь продвигающейся тяжелыми боями пехоте, путем нанесения удара в тыл, взятому в клеще противнику. Следовательно, независимо от главной оперативной цели, всегда следует ставить перед собой задачу уничтожения атакованного противника. Причем эта цель должна найти свое отражение в самой организации наступления и использовании войск. Началом всей этой операции должно послужить охватывающее наступление или прорыв из района южнее Орла в направлении на Воронеж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 Если в ходе этой операции, в особенности в результате захвата неразрушенных мостов, предоставится возможность создать плацдармы восточнее или южнее реки Дон, ее необходимо использовать, в любом случае необходимо попытаться достигнуть Сталинграда или, по крайней мере, подвергнуть его воздействию нашего тяжелого оружия с тем, чтобы он потерял свое значение как центр военной промышленности и узел коммуникаций. В особенности желательно либо захватить неразрушенные мосты в самом Ростове, либо прочно овладеть плацдармами южнее реки Дон для продолжения операции, намеченных на последующий период. Чтобы не дать возможности большей части находящихся севернее реки Дон русских сил уйти за реку на юг, важно, чтобы группировка, продвигающаяся из района Таганрога на восток, получила подкрепление на своем правом фланге, танки и моторизованные части, в случае необходимости из них можно создать подвижные группы. Во время проведения этих операций нужно не только учитывать необходимость обеспечения северо-восточного фланга наступающих войск, но и немедленно начать оборудование позиций на реке Дон. Особенно большое значение следует придавать созданию мощной противотанковой обороны. Позиции должны быть оборудованы с учетом их возможного использования в зимнее время и обеспечены всеми требующимися для этого средствами. Для занятия позиций на этом растянутом по реке Дон-Фронте, который будет постоянно увеличиваться по мере развертывания операций, будут в первую очередь выделяться соединения союзников с тем, чтобы использовать немецкие войска для создания мощного барьера между Орлом и рекой Дон, а также на Сталинградском перешейке. Отдельные высвободившиеся немецкие дивизии должны быть сосредоточены в качестве подвижного резерва за линией фронта на реке Дон. Союзные войска должны распределяться по нашим позициям с таким расчетом, чтобы на наиболее северных участках располагались венгры, затем итальянцы, а дальше всего на юго-восток – румыны. Для достижения цели операции необходимо обеспечить быстрое продвижение войск за реку Дон на юг, поскольку к этому вынуждает небольшая продолжительность благоприятного времени года. Фюрер и Верховный главнокомандующий вооруженными силами, штаб оперативного руководства, Адольф Гитлер.